Глава седьмая. «О, вы со мной не расплатитесь, Хараджаджи!» Расплылся в довольной улыбке Джоти. Я только хмыкнул в ответ. «Понятно, что древние объекты великому клану не нужны, у самих наверняка хватает. Тем более простые хранилища их не заинтересуют, раз у Джоти даже магическая карта есть». Но неужели всего моего опыта прошлого мира не хватит для этой сделки? Не верю. Уж кому-кому, а мне есть, что предложить практически любому человеку в этом мире. По крайней мере, прямо сейчас», — добавил Джоти. «Вот это уже больше похоже на правду. И знаете, я тут подумал». Показательно задумчиво, явно затягивая паузу и откровенно этим наслаждаясь, протянул джуоти «Мне не нужны от вас какие-то разовые вещи, и в то же время я оценил потенциал нашей с вами фирмы. Магические гранаты — это ведь всего лишь одно единственное плетение. А у вас их наверняка десятки в памяти, если не сотни». «И еще столько же я могу рассчитать под конкретную задачу», — забросил дополнительную наживку я. «Мне нужен этот ритуал, и очень хорошо, что с этим предложением пришел именно Джуоти. Самый приятный лично мне клан из всех великих. Я даже Аргусу не был бы так рад. Это с ним лично мы друзья, а с его кланом меня ничего не связывает, в общем-то. Скорее уж наоборот». «Вести дела с кланом, в котором состоят как минимум два моих недоброжелателя, Лакшти и Тикси, — рисковая затея. Да и не нужно Аргусу от меня ничего серьезного, он все то же самое способен сделать сам». «Вы можете изменять полетение?» — изумился Джоти. Я коротко кивнул. «Честно говоря, я думал, это давно все поняли». Артефакты с магическими щитами нестандартного радиуса действия мы давно уже не скрываем, и часть моих людей носит сразу несколько артефактов. — Мне докладывали, что у вас есть какие-то другие щиты, — впечатленно покачал головой Джоти. Но я полагал, это просто другие плетения, которые вы знаете. — Нет, это те же самые плетения, — слегка улыбнулся я. — А менять простые параметры в схемах — это легко. Хотите, научу. Хочу, просто сказал Джуоти. Хорошо, что в свое время методичку по изменению простых параметров плетений, которая изначально делалась для императора, я сохранил. Она еще не раз пригодится, я чувствую. И кстати, ее имеет смысл выставить на очередной аукцион. Будет чуть ли не самый дорогой лот, наверное. А что с клановым ритуалом, напомнил я. Да, ритуал! спохватился Джоти. «Так вот, я оценил потенциал нашей с вами фирмы и понял, что хочу знать о вашей магии как можно больше. И заодно хочу принимать участие в ваших новых магических начинаниях. Желательно во всех. А с кем вы еще будете охотнее всего сотрудничать? Конечно, с родичами». Джоти широко улыбнулся и устремил на меня азартный взгляд. «И встретил точно такой же. Ха, да». На ловца и зверь бежит. Я уже пришел к решению, что третья жена у меня будет из великого клана. И просто шикарно, что это будут именно Джоти. Нравятся они мне. Да, я не знаком ни с одной их девчонкой. Но я Ильяру выбирал по родовому характеру. Конечно, с ней самой я тоже пообщался перед помолвкой. Но сначала-то я договорился с ее отцом вслепую, считай. И не ошибся. Так чем девчонка Джуоти хуже? А клановый ритуал это приданное», — уточнил я. Именно, кивнул Джоти. Шикарное предложение Джоти Джи, улыбнулся я. И тут даже думать не о чем, я согласен. И даже не спросите, кто станет вашей женой, насмешливо поинтересовался он. Нара Джи предоставили мне самому выбирать, нейтрально заметил я. Я в курсе, кивнул Джоти. Настолько широкие выборы я вам не дам, конечно, но у меня есть две дочери двойняшки Кейнара и Ксантия. Правда, они чуть постарше ваших женщин, им уже по девятнадцать лет, но для взрослого древнего мага это же не проблема. Нет, конечно, улыбнулся я. Уверен, одна из них вам понравится. Улыбнулся в ответ Джоти. А хотите, забирайте обеих. Ну уж нет, зачем мне четыре жены? «Я подумаю», — качнул головой я. Джоти легко кивнул и стал серьезным. «Тогда обсудим детали?» — предложил он. «Как вы смотрите на нерасторжимую помолвку?» — первым делом спросил я. «Да, я очень хотел получить полный клановый ритуал быстро, желательно до свадьбы. Именно для таких случаев, когда приданная невеста отдается в руки жениха до свадьбы, используются нерасторжимые брачные договоры между кланами». «И Джуоти меня понял». «А вы куда-то спешите, Раджаджи», — усмехнулся он. «Думаю, для вашей дочери стать женой главы великого клана куда престижнее, чем стать женой просто главы клана», — намекнул я. «На аргумент», — уважительно кивнул Джуоти. «Но не проще быстро сыграть свадьбу». «Не проще», — покачал головы я. «Моя первая жена на шестом месяце. Я и свадьбу с Льярой на Раджи отложил именно поэтому». Я не хочу ни напрягать беременную жену, ни мучить ее сразу после родов. Свадьба с Лиярой назначена только через полгода. Мы, кстати, можем объединить эти даты с вами». «Можем», — согласился Джоти. «И меня, безусловно, радует ваша забота о жене Раджата Джи. Но тогда мне нужны гарантии. Объявим о помолвке, огласим дату свадьбы, разошлем приглашение. Пожал плечами я». После такого все отменить уже практически невозможно. Без потери лица, по крайней мере. Джоти неопределенно покачал головой. «Плюс нерасторжимый брачный договор», — добавил я. Джоти все еще колебался. Не то чтобы он не доверял лично мне, хотя и такое возможно, мы все-таки не так давно знакомы, а как деловые партнеры и вовсе начали работать всего пару месяцев назад. Скорее, он просчитывал крайние варианты. И риск там был, от этого не отмахнешься. И я сразу же пришлю вам методичку по изменению простых параметров плетений, предложил я. Будем считать ее моим ответным даром за будущую жену. У Джоти загорелись глаза. Методичку? жадно уточнил он. Вы знаете только об изменении радиуса действий щитов, я так понимаю, улыбнулся я. Но простых параметров намного больше, и они применимы для всех плетений. Атакующих в том числе. Вы ведь в курсе, что у моих магов нет ограничения дальности в сто метров? Что?» — вытаращился на меня Джоти. Странно, я думал, это тоже давно всем известно. Даже если Джоти не наблюдали за моим кланом сами, то наверняка должны были получить эту информацию через кого-то другого. Как ни крути, мой клан не раз демонстрировал эти возможности. «Это искусственное ограничение, Джотиджи улыбнулся я, — «и его тоже очень просто изменить, как и многое другое. Размер, расстояние, количество единичных плетений в волне...» «И все это будет в вашей методичке?» — все еще не мог поверить Джоти. «Обязательно», — кивнул я. «А вы умеете уговаривать, Раджаджи!» — расплылся в предвкушающей улыбке Джоти. «Согласен». После разговора с главой клана Джоти я вернулся к гостям. Несмотря на то, что вся элита уже со мной поговорила, гостей, с которыми я еще не общался, хватало. Боюсь, я и не смогу поговорить сегодня с представителем каждого приглашенного рода или клана. Их действительно слишком много. Когда мне встретился глава рода Адхара, я обрадовался. Небольшому древнему роду и просто приглашение на прием такого уровня хватило бы с лихвой. Но они мне были интересны. До сих пор в голове не укладывалось, как простенький провинциальный род может иметь СБ такого уровня. «Господин Раджат, благодарю за приглашение», — поклонился Адхара. «Рад вас видеть, господин Адхара», — улыбнулся в ответ я. «Надеюсь, вам был полезен этот прием». «О, да», — с чувством выдохнул Адхара. Учитывая информационные заказы, вроде того, какое сделал я по клану Тикту, знакомств у Адхары должно было хватать. Но деловые контакты — это одно. А возможность пообщаться на приеме с крупными родами и кланами как с равными — это совсем другое. И Адхара по достоинству оценил мое приглашение. «Если позволите, у меня есть к вам вопрос», — произнес он. Я вежливо улыбнулся и кивнул. Снова про школу. Интересно, он может повторить подвиг Джоти и спросить что-то новое? Однако Адхара удивил. «Скажите, господин Раджат, какие у вас планы на приграничные земли?» — поинтересовался он. «Неожиданно». «Я не потяну вашу школу», — понимающий добавил Адхара. «Так что и засыпать вас вопросами на эту тему не буду. Это бессмысленно. А вот земли...» «Вы хотите как-то поучаствовать в их освоении?» — уточнил я. «Если вы не против», — склонил голову Адхара. «Как вы знаете, мой род специализируется на лесопилках, а на новых землях и леса бескрайние, и материал для стройки будет востребован еще очень долгое время». «Логично». «Вы хотите поставить на моих землях лесопилку?» — уточнил я. «В том числе», — кивнул Адхара. «Если честно, я вижу в новых землях шанс своего рода на возвышение». «В Джайпуре все ниши уже заняты, и расширяться нам некуда. Да и конкуренции хватает, а мы не богаты. Новые земли не потребуют очень многого для своего развития, а возможности заработать там куда шире». «Что ж, я рад буду обсудить подробности», — улыбнулся я. «Вы же не завтра уезжаете. Задержусь в столице еще на несколько дней», — кивнул Адхара. «Тогда позвольте пригласить вас на чай, скажем, завтра вечером», — улыбнулся я. Адхара замер на миг, он явно не ожидал практически дружеского приглашения на ближайшее время, но тут же взял себя в руки и склонил голову. «Благодарю, господин Раджат, я непременно приеду». Глава рода не спели перехватил меня вновь под самый конец приема. Мы с ним уже успели сегодня пообщаться, и он был одним из немногих, кто не стал засыпать меня вопросами о школе, а просто поддерживал вежливый разговор ни о чем. Сейчас же у него явно была какая-то цель. Просто так ненавязчиво уводить меня в самый пустынный уголок парка в процессе светской болтовни глава самого могущественного в стране свободного рода не стал бы. Когда вокруг нас в зоне видимости никого не осталось, Неспелли наконец перешел к делу. «У меня к вам деликатный вопрос, господин Раджат», — нейтрально улыбнулся он. «Слушаю вас, господин Неспелли», — спокойно ответил я. «Я знаю, что в стране есть уже несколько магических карт», — начал он. «До недавнего времени их было три, но с вашим появлением наверняка стало больше». «До нашего появления их было шесть, по числу секторов внутреннего круга, но три объекта с картами были бесхозными. Так что фактически карты действительно было три. Удивительная осведомленность для человека, в роду которого такой карты нет». Отвечать я не стал, только неопределенно покачал головой. «Господин Раджат, вы можете предоставить нам магическую карту?» — спросил Неспелли. Оригинальный запрос. Продавать карты даже мне до сих пор в голову не приходило. Хотя, казалось бы, почему нет? Когда мы переносили резервный пункт управления сектором в то место, которое указал Аргус, карту императорскому роду мы оставили. Да, там не осталось никаких управляющих функций. Но сама карта-то не изменилась. На ней по-прежнему отражены все действующие объекты и появляются новые, только что обретшие хозяев. Таких копий можно понаделать в каждом секторе, и даже не по одной, пожалуй. В общем, за одну только идею стоит сказать не спели спасибо. «Теоретически могу, наверное», — вновь неопределенно покачал головой я. «Мне нужно кое-что уточнить и попробовать, так что сразу гарантий я вам дать не могу». «Но и не отказываете», — понимающий улыбнулся Неспелли. «Не отказываю», — улыбнулся я в ответ. «Кто ж откажется от дополнительных денег фактически из воздуха?» «У нас в регионе Индор есть одно большое хранилище и два малых», — сообщил Неспелли в ответ на мой удивленный взгляд пояснил. Вы наверняка видели эти объекты на карте, тут нечего скрывать. Не от вас, господин Раджат. Я молчаливым кивком подтвердил его выводы. И, кстати, индор — это совсем просто. Там как раз пустуют объект с магической картой. А значит, даже не придется проверять возможность сделать дополнительную копию. Будет так же, как в секторе Аргуса, полноценный резервный пункт управления и одна единственная копия карты. «Если вы сможете предоставить нам магическую карту, взамен я отдам вам одно из малых хранилищ, предложил, предложил спели. «При условии, конечно, что вы сможете снять с него кровную привязку». Я задумался. Заманчивое предложение, однако при его реализации мне придется показать специфические возможности и сама способность предоставить магическую карту и умение снять кровную привязку Мягко говоря, неочевидные вещи. Умение снять кровную привязку вообще автоматом уйдет в копилку рода не спели. Я же фактически научу их это делать. Правда, только со своей кровью, но тем не менее, впрочем, не спели, предложил хорошую цену. Хранилище за магическую карту это многовато. А вот еще и за пару тайн в придачу самое то. Договорились, кивнул я. No. <laughs>